Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек, все померкло вокруг. Опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангильдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей, куда глаза глядят, только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богам забытому разъезду. Большинство людей живут же в других местах, в городах и селах. Они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать в сорозеках? За какие грехи? Нет. Хватит. Уедет. Вернется на Аральское море или двинет в Караганду, в Алмату. ату И мало ли еще мест на свете.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 Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное. Верблюд, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего коронара. «Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бичара? Бедолага!» До «Да чего же ты истоскался? воскликнул опешивший Едигей. От прежнего буранного коронара остались только кожа до да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истончавшиеся шеи. Космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже коленей. Прежних коронаровских горбов, вздымавшихся как Черной башни, не было и в помине. Оба горба свалились на бок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилил, что не хватило мочи добрести до загона, и остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до последней клеточки, изошелся он в гоне, и теперь вернулся, как опорожненный мешок. Добрался. Приполз.